Глава девятая. Тики океан, к темной и глубокой. Тики. Десятки тысяч кораблей бесследно бороздят твои волны. Человек отмечает землю, следами развален. Его могущество останавливается на твоем берегу. Байрон.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 Но Росвель Гарднер скоро убедился в том, что капитан Даге соединился с ним по расчету. Потому что всякий раз, как этот последний находился довольно далеко от морского льва из Ойстер-Понда, то всегда старался подойти к нему тотчас же, как только это было возможно. Росвель Гарднер вечером третьего дня, с которого начался ветер, полагал, что он находится в 32-3 морских милях от берега. Я хотел бы знать мнение самого Даге»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 и надо было по возможности убавить их. Когда наступил день, и туман исчез, показалась земля. Посоветовавшись со своими морскими картами и взглянув на берег, Росвель Гарднер уверился, что он был под ветром острова Куриритук, и таким образом находился около 6 градусов на юго-востоке от порта, из которого он вышел, и почти около 4 к западу.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 как железные прутья на протяжении 30 или 40 сажен. Но шхуна винерцев бежала с такой скоростью под ветром, что не могла принести этой новой опасности своему товарищу. Когда менее кабель того оставалось между двумя кораблями, оба капитана с минуту поговорили, в то время как шхуны были на ближайшем расстоянии. «Ваши якоря держат?» — спросил Даге, начавший первый говорить